Глава третья В какой-то момент Ярослава начала получать настоящее удовольствие от неспешной прогулки по пыльной дороге. Во-первых, она же именно об этом мечтала работа мага, путешествие, свобода. Никто ей не обещал, что вся работа будет проходить в комфорте. Да и не нужно ей это было в дороге. В конце концов, ее дар предполагал работу с растениями и с землей. А во-вторых, именно из-за сути ее дара ей сейчас было так хорошо. В городе ей понравилось, но тут, так близко к земле, она чувствовала, как сила буквально поет в ней. Так что, может быть, она не ошиблась с выбором? Работа в брошенном лесу, вероятно, будет опасной, но в любом случае ей будет там гораздо интереснее, чем в академии. Да и быть помощником старшего лаборанта в какой-нибудь лаборатории при оранжерее в любом другом месте ей тоже не хотелось. Напрямую работать с природой было куда как интереснее. Единственное, что смущало Яру во всей этой ситуации, так это слова Родима об их деревне. «Ну что такого страшного может быть здесь?» — думала Яра, шагая за старостой. Судя по увиденному в городе, не могла деревня быть прям такой уж дикой. Тем более, насколько девушка могла судить, какие-то пересечения с историей земли Келлинс имел. Пусть не в точности повторял, но тем не менее. А значит, и в деревне хоть какой-то прогресс, но должен был сохраниться. Сколько их этих деревень в России, про которые говорят, что это пережиток совка. Но тем не менее и электричество в них есть и водопровод. Да и не в лоптях же там люди ходят. Так что и тут Яра ожидала чего-то подобного. Когда в поле зрения попались первые дома, Ярослава даже вздохнула с облегчением. Обычные крепкие домики. Одноэтажные, обшитые досками, ухоженные. Все не так уж и плохо, но вот дорога все так же оставалась просто пыльным утоптанным грунтом. На улицах деревни было удивительно тихо и безлюдно. Нет, конечно, как положено в любой деревне, у дворов деловито копошились самые обычные куры, где-то мычали коровы, блеяли козы и лениво лаяли псы. Но вот людей, видно, не было. Я шла, с интересом оглядываясь. «Родим, а на окраине кто живет?» «Так я с семьей. Те, кто часто в город ездит торговать. Сын мой вот дом строит». Мужчина махнул рукой на участок, за забором которого и правда угадывались строительные леса. «Хм, а я-то всегда думала, что староста, как и самые обеспеченные семьи, живет ближе к центру». Яра даже не ожидала ответа, скорее просто размышляла вслух. «Да нет, не переезжать же из дома в дом только потому, что меня выбрали старостой». Родим добродушно улыбнулся. «Давай, девонька, нам недалеко осталось. Через деревню пройдем, да и все». Ты как раз рядом с лесом будешь жить. Он же зараз такая прям к деревне подступил. Они спокойно шли по улицам до тех пор, пока до Яры не донеслось многоголоси. Кажется, сейчас она познакомится с местными жителями. Действительно, так и произошло. Повернув вслед за дорогой за крайней на улице дом, Радим повел Яру мимо главной деревенской площади. С одной стороны нее стояла деревянная церковь, с колокольней, все как положено. Вот только венчали строения не золотые купола, а высокие треугольные крыши с черепицей. А вот на пике уже располагались кресты, чем-то похожие на католические, но все же горизонтальная планка располагалась немного под углом. Так похоже на землю и одновременно нет. Перед церковью как раз и располагалась площадь, даже вымощенная. Правда, не камнем, а круглыми спилами деревьев. И только помост в середине площади был каменным. На нем сейчас располагался высокий столб, по которому упрямо пытался забраться какой-то парень, без рубашки и в закатанных по колено штанах. Рядом со столбом собралась приличная такая толпа. Кто-то смеялся, глядя на страдальца, кто-то его подбадривал. Чуть в стороне от помоста установили детские карусели, такие, которые сначала нужно было раскрутить, а потом, падая животом на довольно крепкие бревна, поджимать ноги и лететь. Дети весело хохотали, катаясь на них. Рядом стояли какие-то женщины, то ли приглядывали за детворой, то ли просто болтали. В другом углу площади двое мужиков соревновались в скоростной рубке дров, около них тоже толпились зрители. Какая-то дородная женщина в сарафане предлагала всем желающим пирожки. Хотя в сарафанах здесь были почти все девушки и женщины. Или в платьях с рукавами чуть выше локтя. Узкими поясками и широкими юбками до пят. Мужики ходили в свободных рубахах и штанах. На ногах, как и у Радима, в основном у них были черные сапоги. А у женщин невысокие ботиночки. Яра себя неуютно почувствовала в своих походных брюках. Кажется, стоило послушать Радима и переодеться. Да хоть бы в той избушке, куда она перенеслась с самого начала.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 «Сама бытненько», — вертя головой по сторонам, протянула девушка. «У вас реконструкция исторических событий?» Её всё не оставляло надежды, что люди просто нарядились в костюмы для праздника. Ну, не может же быть, чтобы деревня настолько отличалась по уровню развития от ближайшего города. О, фуфонюшки! Уже, наверное, раз в сотый староста тяжко вздохнул и снова смял в руках шапку. «Да ж вас-то сюда прислали, госпожа магичка Ярослава. Вот скажи правду!»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 Ну, может, конечно, и не горе, но если в городе, после того, как Ярослава переспорила мага, он надеялся, что в деревне ей будет хорошо, что девушка справится, то, оказавшись дома, он убедился, что изначальные страхи не были пустыми. Сложно Яре придется в деревне. Уважаемые маги Межмирия прислали им молодую девку на помощь, не приспособленную к такой жизни. Какая от нее помощь-то будет?» Маги местные как узнают, так и жди беды. А они узнают, парнишка тот обязательно донесёт. Да что там маги? Девчонку это ещё и местные жители пережуют и не заметят. Куда ей с брошенным лесом справиться? Хорошо, где, говорите, дом для меня? Так, почитай, прям до конца улочки иди, а в конце три домика. За ними как раз леса начинаются, не ошибёшься. Там даже собаки не гуляют, все леса опасаются. Ярослава резко повернула голову вслед за жестом старосты. Капюшон упал с ее головы, открывая вид на каштановые густые волосы, на солнышке блестящее рыжиной. «Можете не провожать меня. Вас, наверное, дела ждут?» Кивнув, Яра развернулась и, покрепче сжав в руке ручки походной сумки, бодро зашагала в указанную сторону. Она начинала понимать, что ректор Хаспер подложил ей крайне жирную свинью. Кажется, он очень рассчитывал, что Яра откажется от отработки в брошенном лесу. Хотя, скорее всего, по его плану она и вовсе не должна была подписывать этот договор. Старый пройдоха. Ярослава, уставшая после путешествия и все еще размышляющая о том, что жить ей придется в деревне, где родоплеменной период уже закончился, но социализм строить еще не начали, или, если точнее, как-то слишком сильно закончили и отказались от всех благ цивилизации, остановилась перед тремя домами в конце улицы. Не соврал староста. «Направо пойдешь, кривую избу найдешь», — посмотрела Яра на покосившийся дом. «Налево пойдешь».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 В том, что слева жизни не было, давно без хозяина стоит, это Яра могла сказать с уверенностью. Чувствовала такие вещи благодаря магии. Кривенькая избёнка с правой стороны самая живая была, а вот от дома в центре веяло остатками чужой силы. То ли маги в нём жили, то ли какая-то местная веда, но дом слишком сильно отталкивал, будто оборонялся. Опустившись на корточки, Яра приложила ладони к земле и прикрыла глаза. Улыбка чуть приподняла уголки ее губ спустя пару мгновений. Ты посмотри, какая прелесть! На доме стояли охранные чары. Именно они заставляли этот дом обходить стороной всех жителей деревни. А то, что они обходили, сомневаться не приходилось. Даже трава не была примята перед крыльцом. Хорошие чары, качественные. Но для выпускницы Межмировой Академии Магических Искусств они не были препятствием. Яре даже стало интересно, что же так тщательно охраняла предыдущая хозяйка дома. Магия была именно женской. Девушки всегда плели заклинания более ажурно. Мужчины чаще полагались на силу и действовали более прямолинейно. «Нормальные герои всегда идут в обход», — Яра отряхнула руки. «А я слишком люблю комфорт». Подхватив сумку, она уверенно шагнула в сторону центрального домика, на ходу сплетая заклинания, призванное разорвать вот такую офранку. Конечно, народ прекратит сторониться избы, но жить под гнётом чужой магии Яра не собиралась. Она вообще очень надеялась, что не ошиблась, и в доме будут все возможные в этой местности удобства. Ну, хоть в чём-то же должно повезти. Изя с важным, но очень загадочным видом ходила из угла в угол по комнате. Вон он чего придумал. Есть чем гордиться. Ему, как и его братьям, давно было интересно узнать, что же скрывает в себе этот домик. А теперь, благодаря автору и Ярославе, он всё-всё выяснит. Да и вообще, что-то пока всё слишком спокойно. Пора, пора подлить маслица в огонь.